МЕТЕЖ В ОПИСИ Выше уже говорилось о борьбе Александра с его приближенными после смерти Дария. Победить в ней царю помогла нерушимая верность простых воинов. Они собирались на войсковые собрания и выносили решения против филоты, против пажей, более того, даже против мертвого Клита. Чтобы правильно понять связь, существовавшую между царем и рядовыми воинами, мы коснемся еще раз ее общественных предпосылок. Основная масса войска состояла из бедных крестьян и пастухов. Эти люди целиком зависели от произвола могущественных крупных землевладельцев. У них была только одна защита — царь. Он охранял права этого мелкого люда, и они платили ему верностью. Так, сообща, можно было защититься от посягательств крупной земельной знати. Маленький человек в армии Александра не был толкователем будущего. Его не заботили ни притворенные в жизнь планы царя. Конечно, многое из того, что делал Александр, было ему не совсем понятно, но царь был добрым, Любил воинов и вел их к победам. Был настоящим народным царем, а не чванным и надменным аристократом типа Филоты. Редовые воины следовали за Александром, соблюдая дисциплину и почти слепо повинуясь ему до тех пор, пока не поняли, что совершается нечто чудовищное. Царь хочет постепенно отделиться от Родины. И народа. И, как это часто бывает, воины не могли избавиться от зародившегося у них подозрения. После Индии их точил червь сомнения, и они уже не могли хранить верность царю. На Гефасисе недовольство еще можно было объяснить усталостью. Тем не менее, позднее обнаружилось, что армия не хватило сил для продвижения вперед, а для отступления. Силы сразу же нашлись. Перед походом на Малов, по-видимому, произошли какие-то беспорядки. Да и катастрофа в Гидроссии не могла способствовать росту доверия армии. Однако тут речь шла лишь о первых признаках недовольства, постепенно охватывавшего воинов. Только в лагере в Сузах стало очевидным то, что еще раньше вызывало опасение узнать а теперь увидел и маленький человек. Все было взаимосвязано. Одно влекло за собой другое. Иранский обряд во время торжественного бракосочетания, заигрывание певкеста с персами, столь восхваляемый царем восточный стиль облачений и характер придворной жизни. Если раньше все терпели, то теперь это оказалось вдвойне подозрительным. Однако особенно нестерпимой для македонин была реформа армии. Сначала она затронула всадников, а затем дошла и до фаланги. Тридцать тысяч молодых воинов Востока уже прибыли в армию. Не ставило ли это под угрозу самое священное право воинов? Право на войсковое собрание. Теперь воины-крестьяне увидели, что их свобода в опасности — И угроза исходит не от знати, а от царя. Недовольство армии объяснялось еще одной причиной. Все хотели вернуться домой, но возвращение должно было быть триумфальным, и вести их должен был царь-победитель. Однако оказалось, что Александру эта идея совершенно чужда. Он и не помышлял о возвращении на родину. Он предпочел остаться со своим новым восточным войском, а не вести своих старых верных воинов домой. Это недовольство в армии противоречило полной зависимости от царя, в которой пребывали с недавних пор его приближенные. Отпуская воинов домой, царь щедро вознаградил их, устроил богатый пир и великодушно решил заплатить все их долги торговцам и маркетанкам, Но именно это проявление царской щедрости обнажило пропасть, разделявшую царя и его войска. Воины не хотели сообщать суммы, взятые в долг. Они не доверяли царю. И Александру пришлось немало потрудиться, чтобы убедить своих подчиненных в простом своем желании освободить их от долгов. Однако в течение некоторого времени до прибытия в опис напряженность была еще скрытой. В описи, как уже говорилось выше, Александр намеревался дать ветеранам отставку. «Царь еще раз созвал старое войсковое собрание, еще раз произнес речь перед э, своими верными сподвижниками, делившими с ним все походы, победы, лишения и тяготы, пережившими с ним великое, трудное и прекрасное время». И, конечно, Александр был глубоко растроган, иначе он не был бы Александром. Он объявил свое решение. Старые воины и все, кто не может больше участвовать в походах, должны вернуться на родину, где их ждет почет и уважение. Но царю не удалось продолжить свою речь, ибо тут и разразилась буря негодования. Тут-то и выявилось... Сколь оскорбленными чувствовали себя войны. Выступали и те, кто должен был вернуться на родину, и те, кому надлежало остаться. Выступала как бы вся армия, как бы весь народ поднялся, чтобы с горечью обвинить царя в отступничестве. Общий шум вселял смелость в отдельных ораторов. «Если они уже не нужны царю, пусть он распустит сейчас всю армию» и со своим отцом Аммоном отправиться один в поход. История на войсковом собрании разрешалась возгласами выражать одобрение или неодобрение, и Александра просто заставили замолчать. Его открыто высмеяли. Не было ли это началом брожения и бунта? Да, он больше уже не прежний отец воинов и не народный правитель, хотя и стал могущественным властелином мира. Александр не мог допустить такого обращения с собой. Когда воины позволили себе смеяться над ним, как над сыном Омона, царя охватил необузданный гнев, и он обрушился на бушующее собрание. Он соскочил с трибуны, указал на самых громких крикунов и повелел казнить их. Александр вновь был таким же, как в ту страшную ночь Мараканды. Он превратился в демона, который повинуется лишь силам стихии. Царь не раздумывал и судил, он просто уничтожал всех, кто оказывал ему сопротивление. Примечание. Ночь Мараканды. Автор имеет в виду ночь убийства Клита происшедшего в Мараканде. Войсковое собрание оцепенело и умолкло. Оно было потрясено не столько нарушением своих прав, сколько безмерностью и стихийностью царского гнева, который парализовал всякое сопротивление. Царь вновь поднялся на трибуну и заговорил, но уже резко и язвительно. В начале речи он упомянул Филиппа, Воздал должное своему земному отцу, восхвалял его славные дела, но затем заговорил о себе, о том, что совершил со своим войском, об их общих перенесенных трудностях и боях, о победах и почетных ранах, о заботах, о любви, которую он всегда питал к своим воинам. И эти его воины теперь бросают его он никого не удерживает. Но пусть они расскажут на родине, что нарушили верность царю и доверили его охрану азиатам. Горько и спокойно он закончил свою речь словами. — А теперь идите. Оставив собрание в растерянности и смятении, царь удалился и приказал к себе никого не пускать. Оставшись один, он стал роптать на судьбу, которая уже давно преследовала его. Он принес ей в жертву Пармениона и Филоту. Она же похитила у него Клита, Калисфена и лишила его верности пожей. Теперь она отнимает и его любимых воинов. И всегда повторялось одно и то же. Люди не хотели ни видеть его цели, ни идти его путем не подчиняться его планам преобразования мира. Никогда еще конфликты, в которые он был ввергнут своим характером и непреложностью своих планов, не представлялись ему такими трагическими, как в эти часы. Но через два дня он призвал к себе персидских военачальников и всех иранцев, имеющих ранг родственников Александр передал им командование и приказал составить новую армию только из людей Востока — фалангу, конницу, отряд гипоспистов и даже эскадрон телохранителей царя. Сторожевая служба также была передана персам. Распри опостылили ему, и царь решил вообще отказаться от македонин. Теперь македонин воины столпились у резиденции царя. Они чувствовали себя беспомощными, брошенными на произвол судьбы. Сумеют ли они вернуться на родину без царя? А если даже это им и удастся, как примут их на родине? Раскаяние воинов было так же сильно, как и их недавняя озлобленность. Они взывали к царю бросали оружие перед входом в его резиденцию, готовы были сами выдать зачинщиков. Простить в такой момент означало для Александра не только последовать велению сердца, но и одержать полную победу. Примирение было ему необходимо хотя бы из-за Македонии. Если войсковое собрание готово подчиниться ему, то пусть безоговорочно» признает все его будущие распоряжения, необходимые отставки и реформу армии. Путь для создания новой армии оказался открытым, даже более открытым, чем это было до бунта. При исполненной радости царь появился перед умоляющими его о прощении воинами, и их мольбы растрогали его до слез. Когда один посидевший в боях военачальник попытался объяснить мятеж ревностью к персидским родственникам, Александр воскликнул «Всех вас я назначаю своими родственниками» и поцеловал его. Тогда воины бросились к Александру, чтобы получить от царя родственный поцелуй. Благословляя богов, воины с песнями вернулись в лагерь. Затем состоялся праздник примирения. Он не сопровождался безудержным весельем, а был задуман как торжество в честь новой армии. Александр опять был в кругу своих старых македонских воинов. Тут же присутствовали персы, иранцы и представители других народов. Все собрались, чтобы принести жертвы богам и молиться им. Впервые это относилось не только к богам Олимпа, Камону, Гераклу и всем бессмертным богам Старой Родины, но также и к Ахурамазде и его святым помощникам, Анаид, Митри и всем иранским божествам. Восточные маги совершали свои обряды на равных правах с европейскими жрецами, таким образом иранские боги были официально признаны богами империи, Возможности этого праздника примирения соответствовала торжественная, величественная молитва, под знаком которой происходило жертвоприношение. Молились о даровании македонинам и персам согласия и общности правления». Знаменитая молитва в Описи имела ту же цель, что и бракосочетание в Сузах, объединение верхних слоев македонин и иранцев. И хотя Александр питал склонность к идее братского объединения всех людей, в армии и правительстве обе нации должны были сохранять свои преимущества. Для объявления этого перед лицом будущего мира и была произнесена молитва, ставшая как бы государственным актом. Затем все македонине, добровольно пожелавшие уйти в отставку по старости или болезни, были отпущены. При расставании Александр по-царски одарил их, тем самым выразив свою любовь и благодарность.